Глава 43. Происхождение и принципы формирования современного российского предпринимательства сформулированы его крестным отцом, финансовым аферистом и одним из руководителей криминально-космополитического режима Анатолием Чубайсом. Вот как делился он своими сокровенными мыслями в узком кругу. «Предприниматели воруют и воруют. Они воруют абсолютно все, и остановить их невозможно» но давайте дадим им возможность воровать и приобретать собственность, тогда они станут владельцами и хорошими администраторами этой собственности». Конец цитаты. Философия воровства и разграбления общенациональной российской собственности, созданной трудом целых поколений русского народа, стала основой идеологии нового российского предпринимательства. Новые российские предприниматели по своему духу в корне отличались от русских предпринимателей 19-го – начала 20 века. У русских предпринимателей до 1917 года существовал своего рода негласный кодекс чести, осуждавший все виды паразитического, ростовщического, спекулятивного капитала. По неписаной табеле о рангах российские предприниматели делились на несколько групп а точнее на две почтенных и одну непочтенную, презираемую. К первой группе относились промышленники, фабриканты, даже мелкие. Крупные торговцы-оптовики, имевшие кроме того свои промышленные предприятия. А позднее финансисты и предприниматели в области страхования и кредита. Ко второй торговцы, крупные, средние, мелкие, ведущие дело по чести и без обмана. А к третьей, презираемой группе, Относилось большое количество всяческих жучков, в том числе и в высших сферах – спекулянтов, перекупщиков, ростовщиков, процентщиков, пытавшихся нажиться путем различных махинаций и обмана. Именно к этой, последней, презираемой категории и принадлежит подавляющее большинство, около 80% нынешних российских предпринимателей. Причем, чем крупнее капитал фирмы, тем выше удельный вес этой презираемой группы. Классический образец паразитического, ростовщического, спекулятивного капитала – финансовые пирамиды кланов еврейской финансовой олигархии – Березовского, Гусинского, Ходорковского, Потанина, авина Фридмана, сумевший путем различных махинаций и преступного сговора с высшими должностными лицами страны получить контроль над 50-60% всего российского капитала. Развитие предпринимательства на основе сколачивания паразитического, спекулятивного, ростовщического капитала складывалось с одной стороны за счет махинаций между внутренними и внешними ценами и получением, чаще всего за взятки, лицензии на внешэкономическую деятельность, с другой – путем биржевой, брокерской деятельности. Как справедливо отмечалось, биржевое движение в его российском виде конца 80-х – начала 90-х годов было грандиозной аферой. Суть ее заключалась в ограблении государства. За счет разницы низких государственных и высоких биржевых цен, лица, именовавшие себя биржевиками или брокерами, получали незаработанный жульнический доход. Механизм этого жульничества был таков. Госпредприятия за счет своих, то есть государственных денег, формировали уставные капиталы бирж, учредителями которых были также и частные фирмы, и частные лица. Первоначальный доход этих учредителей бирж образовывался за счет продажи брокерских мест, которые покупались, опять же, государственными предприятиями за огромные по тем временам деньги. При этом, как правило, директор государственного предприятия получал крупную взятку. На брокерском месте учреждалась брокерская контора – через которую проводились все сделки данного предприятия, в том числе и традиционные поставки сырья и готовой продукции. При этом брокерская контора получала большие проценты с каждой сделки, получая деньги фактически ни за что, а точнее за дружбу с руководством предприятия, которому за это причиталась определенная доля жульнической прибыли. На подобных махинациях сколотил свое первоначальное состояние еврейский финансовый аферист Боровой. После либерализации цен в феврале 1992 года на смену биржево-брокерскому бизнесу пришел другой вид финансового мошенничества – импорт-экспорт. Именно здесь сосредоточились интересы большинства коррумпированных и основной массив сколоченных ранее теневых капиталов. Сверхприбыль шла за счет занижения стоимости поставок за рубеж, продавая товар по демпинговым ценам. Разница в ценах уходила на отдельные счета. Одновременно завышались цены на импорт, а разница также шла на отдельные счета. Афера это проводилась как организованная государственная акция. Как писал в 1991 году один из прорабов советской перестройки Станкевич, «Нужно первоначальное накопление капитала в частных руках». Каким образом это накопление капитала может происходить в нашей стране? Только одним способом – ввозом потребительских товаров в страну из-за рубежа. Реализация их здесь за рубли с учетом гигантского разрыва курса доллара и рубля. Это единственный крупный источник накопления в частных руках, а затем мы проведем приватизацию». Конец цитаты После того, как российские цены приблизились к мировым, импортно-экспортный вид финансового мошенничества потерял свою привлекательность. Но зато возник новый источник баснословного обогащения – Манипуляция банковскими ресурсами за счет разницы между ставками Центрального банка и кредитами, которые банки выдавали предприятиям. Возник гигантский разрыв в ставках. В начале 1993 года межбанковская ставка была 120%, а кредитная – 240-300%. За взятки и важные услуги высоким государственным чиновникам некоторые банки получали льготные кредиты по низким процентным ставкам и спекулятивно перепродавали их мелким банкам и клиентам за более высокие проценты. А те, в свою очередь, торговали этими кредитами дальше. Разница между процентами за дешевые деньги, полученные за взятки от государства, и банковской ставки при последней дорогой перепродаже кредита конечным потребителям создавала огромную незаработанную прибыль. Самую большую прибыль получали так называемые «уполномоченные банки», через которые осуществлялась прокрутка бюджетных денег, направляемых на разные государственные нужды. Обогащение уполномоченных банков зависело от степени их близости и базнословной величины взяток, которые они давали первым и высшим должностным лицам. Взятка не везде давалась в деньгах, а нередко в форме предоставления определенных очень дорогих услуг. Характерный пример уполномоченного банка – «Мостбанк», возглавляемый Гусинским. Основные страницы истории его создания отражены в материалах книги русского журналиста Кучеренко, который сумел показать непосредственную связь этого банка с мэром Москвы Лужковым и целым рядом высокопоставленных должностных лиц российского правительства. Приведу только некоторые материалы, собранные в книге. Группа «Мост», выпистованная Лужковым в трудное для большинства предпринимателей времена, превратилась в огромную силу, в государство в государстве. Это десятки дочерних фирм, это консультационная деятельность в ВС и ВЭС, это Мостбанк и тысячи работающих на его благополучие. Мостбанк – это уполномоченный банк московского правительства, проводящий операции в социально-бытовой и медицинской сфере, что стоит для Лужкова чуть попридержать средства на счетах банка, чтобы обеспечить свои закулисные дела накрученными процентами. Так, осенью 1993 года почти открыто в этот банк были положены почти 12 миллиардов рублей средств, полученных от продажи гуманитарной помощи. Переплетение интересов власти и коммерческих структур вылилось в регистрацию акционерного общества «Московская палата недвижимости», в которое вошли, помимо группы «Мост», «Ресинские строительные монстры», а также «Моском имущество» и «Фонд имущества Москвы». «Своя рука владыка» а потому группа МОСТ получила целый ряд жилых и нежилых зданий под достройку и реконструкцию практически за бесценок. С нарушением закона, без организации аукциона, СП МОСТ выкупает по остаточной балансовой стоимости здания. К концу 1992 года МОСТ это фирма с 5 тысячами занятых и 80 миллиардами готового оборота. Долг властей, Предоставить такой фирме соответствующий её масштабу объём работ, считает Лужков.